Но кроме этих трех великих сокровищниц духовных благ, кроме веры, правды и милости, святой Никола имел и еще несколько переполненных ризниц. Это ризница кротости, ризница воздержания, ризница поста и молитвы, резница смирения и так далее. Все эти переполненные ризницы духовного и морального блага оставил этот дивный святитель Христов вам, православным христианам, в наследие. На сегодняшний день все эти богатые ризницы открываются и предлагаются вам. Святой Никола принимает ваши хлебы и ваши свечи и молитвы как ответный дар ему, а не как ваш дар. Он вам предлагает сегодня свои дары, если вы их примете – то и он примет от вас ответные дары. Если вы отвергнете его дары, отвергнет и он ваши. Берегите добро и не отказывайтесь от даров, которые вам предлагает этот богач Христов. Еще на один момент обратите внимание и порадуйтесь. Святой Никола ни книг не писал, ни кровь свою мученически не пролился Христа, И все же прославлен более многих святых, которые и мудрые книги написали, или мученически за Христа пострадали. Это великая и дивная тайна, это дело Божие. Этим благий Господь хотел показать, что Он вводит в свое Царство не только мудрых богословов и мучеников, но и все то неисчислимое количество добрых душ, которые ни книг не писали. Ни мученичество не претерпевали, но истинную веру сохранили и закон Божий исполнили. А таких как раз большинство среди верных, то есть таких, которые не говорят, но делают, которые книг не пишут, но Духом Божиим дышат. Действительно, много есть мудрых богословов и мучеников, Но все же они в меньшинстве по сравнению с огромным числом этих последних, которые не прославились ни как богословы, ни как мученики, но как молчаливые, но верные слуги Божии, как святой народ Божий. Святой Никола — святитель народный, совершенный представитель того множества людей, которые слушают Слово Божье и спешат исполнить его и примером своим научить других. В этом причина того, почему святой Никола прославлен более многих святых учителей и мучеников. И потому церковь посвятила чудотворцу Николаю Мерликийскому, кроме сегодняшнего дня еще и все четверги обычных седмиц в продолжении целого года, вместе со святыми апостолами. Богу нашему слава, святому Николе честь и поклонение. Аминь. Белград, 1934 год.